Глава 28. Посадка. Огненный шар, в который превратился большой десантный корабль, ударил по Новику. И через миг в крейсер мятежников врезался второй БДК, преодолевший заградительный огонь корабля террористов. Первая батальонная платформа протаранила корму Новика. Вторая ударила в левый борт ближе к главной палубе. Большой корабль десантников стал гигантским снарядом. Если он пробьет обшивку и внешние технические отсеки, то буквально в считанные секунды убьет на борту «Новика» гораздо больше человек, чем первый, врезавшийся в корму БДК. Однако таран в корму гораздо опасней. В ней расположен реактор главной силовой установки. И вывод реактора из стабильного состояния сделает из крейсера «Мятежников» крохотную звезду на одно мгновение. Но его хватит, дабы отправить Новик в вечность. Кажется, получилось. Женька невольно зажмурилась и отвернулась, чтобы не смотреть на вспышку света, поглотившую место первого тарана. Нет сил, они истрачены. Когда следила за погибающими БДК, а теперь перед глазами обреченный линейный крейсер Новик. «Черт!» — прохрипел Бострюков. «Все зря!» — Женька распахнула глаза. Часто-часто заморгало и уставилась на инфопроекцию, показывающую Новик. Крейсер поврежден, но не уничтожен. С двумя чернеющими пробоинами на обшивке и погасшими соплами двигателей по левому борту. Бой прекратился. Перед поврежденным, но все еще очень опасным линейным крейсером замерли корабли десантной флотилии. Неужели Бострюков прав, и все действительно было зря? Самоубийственная атака батальонных платформ — и множество погибших на других кораблях. Это пустое? Новик не погиб и по-прежнему способен уничтожить потрепанную флотилию десантного полка. «Врагу не сдается наш гор!» Бострюков все-таки гаденыш. Женька перебила его на полуслове заткнув неуместную него местную шутку. «Замолкни, сама дура!» — прошепел этот урод. Женька не ответила. «Не до Бострюкова сейчас. Заткнулся ладно». А начинать перепалку она не собиралась. Гаденыш не имеет никакого значения, он просто ноль. А она вздрагивает при мысли, что подошедшие вплотную к новику корабли десантной флотилии не имеют шансов благополучно уйти. При отходе линейный крейсер гарантированно всех уничтожит. Проскочить через огонь зенитных систем и взять на абордаж, когда все внимание противника сосредоточится на них, тоже не получится. Заградительный огонь минуют лишь несколько кораблей-счастливчиков, и потому штурм провалится. Остается лишь маневр в непосредственной близости от Новика и продолжение дистанционного боя с целью нанести мятежникам ощутимый ущерб. Задача реальная, но погибнут все. Или почти все. В конечном итоге от Новика сумеют уйти только несколько бортов, которым невероятно повезет. Но МДК 2 роты учебного батальона и десантный корабль разведроты уже уменьшили общий лимит на везение. «Все плохо», — правильно говорил майор Моров, — «все плохо». Всегда, везде, особенно сейчас. Женька почти возненавидела себя. Они спаслись, но остальные обречены на смерть. Но почему, черт возьми, почему бой остановлен? Инфоокна с трансляцией космического сражения уменьшились в размере и опустились к полу Кубрика, а над ними появилась новая большая проекция. Говорит командир 10-го отдельного десантно-штурмового полка полковник Добролюбов. Левадова не узнала его. Лицо Добролюбова постарело на десяток лет. Выглядел полковник так, словно был выдернут с подземной каторги, чтобы сделать это треклятое заявление. «Стаб полка получил сигнал с Новика. Террористы прекращают бой, если мы откажемся от него». «Я...» — в глазах Добролюбова что-то сверкнуло. «Понимая всю ответственность, я приказал отправить на Новик сигнал и код о выходе из боя при одновременном прекращении огня на крейсере». Полковник прочистил горло. Слова давались ему все же непросто. «Трансляция на Новик точно не доходит». — спросил он, скосив в сторону взор. После короткой паузы Добролюбов продолжил. Вероятно, полковник получил утвердительный ответ. «Флотилия полка продолжит сопровождение крейсера «Новик». Террористы понимают, что мы не оставим их корабль. Но выбора у них нет. Они обречены. Скоро к «Новику» подойдет первая кадра марсианского флота нашей корпорации. И уже в иных условиях, нежели те, что сложились сейчас, «Будет принято решение о судьбе мятежников». Взгляд полковника ожесточился. «Террористы получат по полной. Когда сдадим «Новик» первой эскадре Марса, то вместе вспомним о погибших. До тех пор идем за мятежниками в режиме полной боевой готовности. Корабли флотилии получают указания по построению для сопровождения «Новика». Исключение — борта номер 34 и 27». Для них бой окончен. Два этих МДК самостоятельно идут к Марсу. Конец связи. Командир полка назвал номера Женькиного МДК и корабля разведроты. Они уходят. А остальные корабли десантной флотилии продолжают выполнение боевой задачи. Почему террористы прекратили бой? На что они рассчитывают? Левадова покачал головой. Мятежному крейсеру надеяться не на что. Но если на «Новике» все столь же отморожены на голову, как их командир, то совершенно непонятно, почему они прекратили сражаться. Десантники сделали, что могли. Отказались сдаваться и приняли бой, доведя потери на «Новике» до неприемлемых, либо потенциально неприемлемых, а сам линейный крейсер получил урон, который был невозможен без самоубийственной атаки БДК. На «Новике» вышла из строя половина двигателей, и один из самых басроходных линейных кораблей Красной Корпорации стал медлительным раненым монстром. Первая марсианская эскадра добьет его, либо примет капитуляцию. Впрочем, последнее тоже означает смерть для мятежников. Для Новика вопрос жизни и смерти — это вопрос времени, и только времени. Сколько умрет сейчас? Либо прямо сейчас не умрет никто. Если крейсер продолжит бой с десантной флотилией, многие погибнут уже скоро, а остальные — после появления ударной эскадры правительственных сил. А может, на Новике вздумали оттянуть неизбежное до приведения в исполнение приговора трибунала? Ай, к чему эти мысли? Захотелось запустить руки в волосы. Женька схватилась за шлем и тут же отдернула от него руки. Кто заметил проявление ее слабости? Кажется, никто. Вон и Бастряков смотрел в другую сторону. Но почему закололо сердце? Неожиданно для самой себя Левадова тяжело отреагировала на смерть сотен людей. Они погибли буквально на ее глазах. Она не видела ни крови, ни разорванных или обгоревших трупов, не смотрела в чужой обреченный или угасающий взор. Для нее бой был словно в кино. Только она-то знает, что смерти на погибших кораблях были настоящие, вовсе не выдуманные смерти. Женька мысленно выругалась, а затем застонала про себя. Какой из нее десантник, если она впадает в такое угнетенное состояние? Война — это, знаете ли, уничтожение противника. И в реальности противник — это живые люди. Левадова дослужилась до ефрейтора-десантника и сейчас осознала, что не может честно ответить на один вопрос — Способна она выстрелить в человека. А просто в сторону вражеских позиций. Что с ней происходит? Почему глаза мокрые? Она будет плакать? Да что ж такое-то? Надо глубоко вздохнуть. Вот так. Еще раз и еще. Левадва смотрела на инфоокна с трансляцией окружающего космоса. крейсера террористов и кораблей десантной флотилии. Старалась смотреть отстраненно, и вроде получается. Она успокаивается. Истерика, что накатила на нее, отступает. Левадова возвращается в норму. Инфопроекции свернулись и исчезли. Почему? Женька испугалась, что снова будет трусить. Поднять визоры! Она убрала бронированное стекло шлема и с жадностью глотнула воздух. Ничего особенного. Ни свежий, ни бодрящий, а всего лишь воздух внутри кубрика. Но отчего-то им дышится гораздо легче, чем воздухом через фильтры экзосистемы бой тревоги! Бой окончен!» — объявил старший лейтенант Еременко. «Всем оставаться в противоперегрузочных креслах. Подняться и покинуть кресло можно только с моего разрешения, либо разрешения сержанта Горгуа. На орбиту Марса выйдем через 2 часа 47 минут». Офицер покинул кубрик. И половине взвода сразу понадобилось в туалет. Женька хмыкнула. Так уж и приспичило. Либо просто захотелось встать и сделать десяток другой шагов для разминки. Сержант Горгуа, видимо, думал так же. «Успокоиться!» — зарычал он. «Поднять руки, кому действительно нужно! Только попробуйте мне соврать!» Кверху поднялись три руки. Горгулья довольно засопел и произнес. «Уже лучше! Страждущих-то поубавилось, а остальным глубоко вдохнуть, выдохнуть и так десять раз!» «Думайте о том, что живы, и радуйтесь. Слышали, что отцы-командиры сказали? Для вас бой окончен. Радуйтесь!» Евгения радовалась искренне, но при этом уже успокоилась и надышаться воздухом тоже успела. «Рядовой Бастрюков! Я! Пулевнужник!» — велел сержант. «Ты первый!» Левадова презрительно скривила губы, глянув в спину поспешившему в туалет Бастрюкову. Пора снова называть его гаденышем. Либо в штаны наложил, либо лжет, чтобы воспользоваться возможностью пробежаться на своих двоих до сортира и обратно. Пусть. Ну его, к черту. Хоть немного посидит одна, если, конечно, можно назвать одиночеством, нахождение в заполненном по штату взводном кубрике. Зато несколько минут напротив нее не будет сидеть при гадке сученок-бастрюков. Поведя плечами, Женька поудобнее устроилась в противоперегрузочном кресле и закрыла глаза. Если вспоминать только что отгремевший бой, ее опять начинает колотить, поэтому нужно освободиться от лишних мыслей. Развлечений нет, выпивки тоже, остается лишь попытаться уснуть. Это хорошая идея, поскольку ближайшие два с небольшим часа до нее никому нет дела. Девушка заснула тревожным сном, в котором сновидения ничем не отличались от окружающего левадового пространства взводного кубрика, стиснутого переборками корабля. Сквозь сон слышался металлический скрежет, иногда до нее доносились голоса. И Женьке казалось, что она вовсе не спит. Думалось, что сон не идет, потому что часто открывала глаза и видела себя, Бастрюкова, Кубрик и взвод на других креслах. Но она быстро засыпала и спала сном, который не восстанавливает силы. Снова скрежет. Корабль вдруг встряхнула, но мало ли что почудится во сне а сон начал быть сладким и томным. Однако резкий голос командира взвода вырвал Левадову из неги. «Боевая тревога!» Женька моргала, и казалось, что в кубрике мигает свет. Так и есть красный мигания аварийной системы. «Оставаться на своих местах!» — прокричал старший лейтенант Еременко. «Пристегнуть ремни!» Ремни давно пристегнуты. «Но что же происходит?» Левадова ничего не понимала. Посмотрела на точку, где прежде висели инфоокна, отображавший бой с Новиком или космос вокруг десантной флотилии, и обнаружил пустоту. Да и что она увидит без визора шлема с заблокированным нет чипом Ничего не увидит. Включился гудок тревоги. «Что случилось?» Левадова кивнула Бастрюкову, перекрикивая завывание тревоги. «Не знаю!» «Что? Не слышу!» Женька попыталась докричаться до Антона, но рев тревоги перекрывал остальные звуки. «Опустить визоры!» голосском взвода в динамике шлема был все же громче. наконец-то в герметичном шлеме и с опущенным бронестеклом, выводящим всю необходимую для десантника тактическую информацию гораздо уютней уютней надо ж так подумать чертыхнувшись левадова снова услыша командира взвода Наш 34 мдк и 27 мдк разведывательные роты подверглись атаке истребителя сновика он уже уничтожен, но смог повредить наши двигатели и часть иных систем корабля. «Не паниковать! Ситуация под контролем. Мы уже на орбите Марса. Приготовиться к аварийной посадке. Конец связи!» Женька растерянно посмотрела на Бастрюкова. «А на кого еще смотреть?» Она-то напротив сидит. Затененное стекло визора прятало лицо Антона от взгляда Женьки. Взор девушки тоже был укрыт от посторонних, Но командир первого отделения каким-то образом догадался, что на уме у Левадовой. Он пожал плечами, а Женька заскрежетала зубами. Ясно, что ничего не ясно. У нее только предположение. Скорее всего, первая эскадра марсианского флота догнала Новик и уничтожила линейный крейсер террористов, либо захватила его. Однако с корабля ускользнула минимум пара истребителей, и на двух сцепленных МДК проспали их атаку. В итоге отбились, но включился аварийный режим. Вспомнился брат. Левадова по-прежнему надеялась когда-нибудь отыскать Андрея, но только если сама не погибнет зря при аварийной посадке. Внешняя обшивка МДК вновь заскрежетала. Аж мурашки по коже побежали. Женька ничего не может сделать. Сейчас ее жизнь вручена в другие руки, и остается лишь молиться за умение пилотов, и надёжность десантного корабля, на борту которого вторая рота и взвод управления учебного батальона, а значит, и её второй взвод. Закрыв глаза, Левадова ждала развязки. Она потеряла счёт времени, но когда МДК затрясло и снова раздался скрежет обшивки, это не стало неожиданным. «Вошли в атмосферу Марса», — пояснил Ерёменко. Его голос был спокойным, вселяющим в личный состав уверенность. молодец Перестал проявлять нервозность, даже в голосе. Молочи их старлей. Девушка нахваливала офицера, чтобы заглушить свой страх. Ей очень страшно. Тело впечаталось в противоперегрузочное кресло, грудь будто бревном придавили к нему, и тяжесть в груди постоянно нарастает. Перегрузка. Опять она. Женька ненавидела перегрузку и возненавидит ее еще больше. Только бы выбраться из этой кутерьмы. «Боже!» — Нелевадова взмолилась о посадке. «Пусть она будет сколь угодно аварийной, но лишь бы уцелеть. Ей и остальным. Спокойно!» — успокаивающе мягко произнес в динамике командир взвода. «Все под контролем!» Он врёт? Либо в самом деле пилоты ещё удерживают корабль от разрушения. МДК трясло без остановки, и скрежет почти не смолкает. О, загрохотало так, словно сорвало целый пласт обшивки как хочется жить». «Спокойно!» — голос Еременко сорвался на крик. «Он тоже человек, и, оказывается, знает, что такое страх. Вжать голову в плечи! Подлокотники кресел не отпускать!» Как он говорит при такой перегрузке? Десантный корабль затрясло, словно игрушку в руках великана. Без ремней, которыми бронескафандры пристегнуты к противоперегрузочным креслам, личный состав раскидала бы по кубрику, но они сидят, где сидели, только в глазах потемнело. А снаружи заскорежетало чудовищно громко. Женька зажмурилась, мелькнула мысль, что это все. Конец. Или еще нет. Корабль разваливается прямо сейчас. Нет, еще цел. По меньшей мере кубрик второго взвода. Еще цел но тряска и скрежет не прекращаются ни на секунду корабль подбросила так показалось потом он рухнул в пропасть его закрутило. теперь конец женька больше не открывала глаза и только молилась о спасении молилась истово искренне все что угодно ради жизни затрясло еще сильнее треск рвущегося металла разрывает и сердце десантный корабль умирает и вместе с ним погибают все кто был на его борту «Мамочки!» — вырвалось у Женьки. Перегрузка ударила в грудь, вдавив внутренности в спину кирасы брони скафандра. Потемнело в глазах. Левадова едва не потеряла сознание, но справилась с собой. Давление на грудь спало. Дышится легче, и корабль больше не падает на поверхность Марса, словно сброшенный с высоты камень, как только что казалось Женьке. Но проекций нет, и командиры тоже молчат. Грохот, треск, скрежет и тряска! Если не убила перегрузка, то тряска выбросит из Женьки все внутренности. Как же тяжело! Удар! Десантный корабль врезался в поверхность планеты, носом по касательной и прошелся днищем по песку. Время замедлилось для Левадовой. Она услышала глухой стон умирающего металла и снова оглушительный грохот, треск и скрежет. Стены кубрика разорвало. Внутрь отсека вонзились огромные стальные клыки, какие-то искореженные элементы остого корабля. Сорвало обшивку стен и на чужую планету вышвырнуло противоперегрузочное кресло с обрывками подсоединенных прежде кабелей и в нем Евгению Левадову.